И представьте себе, я проиграл. Придется мне платить. Ступеньки скрипнули под ногами нашей знаменитости через 35 минут после того, как мы попрощались с ним на ночь. «Ненавижу, когда ты оказываешься прав», — сказала моя Мэри. Она собиралась всю ночь не спать, прислушиваясь. «Да я и не был прав, дорогая. Я ошибся на пять минут. Но я помню себя в его возрасте». Она тут же заснула. Она не слышала, как Эллен осторожно спустилась по лестнице, а я слышал. Я лежал и всматривался в красные пятнышки, плавающие в темноте. Но я не пошел за ней, так как услышал легкое звяканье медного ключа в замке горки и понял, что моя дочь заряжает свою батарею. Красные пятнышки что-то уж очень разыгрались. Они шныряли из стороны в сторону, и когда я пытался сосредоточиться на них, И исчезали без следа. Старый шкипер избегал меня. Он не являлся мне с тех пор, как... Да, с самой Пасхи. Он не то, что тетушка Гарриет. И же еси на небесех. Старый шкипер никогда не являлся мне, если я не в ладах самим собой. Это служит своего рода мерилом моих взаимоотношений с собственной персоной. В ту ночь я силой заставил его прийти. Я лег на самой краешей кровати и вытянулся во весь рост. Я напряг все мускулы, особенно мускулы шеи и подбородка, крепко сжал кулаки, вдавил их в живот, и он пришел. Я увидел холодные маленькие глазки, седые торчащие усы и наклон плеч вперед, свидетельствующие о том, что когда-то он был очень сильным и нередко пускал в ход свою силу. Я даже заставил его надеть синюю фуражку с маленьким лакированным козырьком и золотой буквой «Х», составленной из двух якорей. Фуражку, которую он почти никогда не носил. Старик сопротивлялся, но я силой привел его и усадил на полуразрушенный парапет у старой гавани возле убежища. Я велел ему сесть на груду балластных камней и положил его руки на набалдашник на трости. Этой тростью можно было сбить с ног слона. Мне нужно возненавидеть что-то, жалеть и понимать это всё ерунда. Я хочу возненавидеть, чтобы избавиться от того, что меня жжёт. Память плодит воспоминания за воспоминанием. Стоит начать с какой-нибудь одной детали, и всё оживает, а дальше и пошло точно кинолента, которую можно крутить как угодно и вперёд, и назад. Старый шкипер ожил. Он протянул вперед свою трость. «Проведи черту от третьего выступа за волнорезом до мыса Портии, до высшей точки прилива. На полкабельтова вдоль этой черты лежит она или то, что от нее осталось». «А сколько это? Полкабельтова, сэр?» «Ак сколько? Триста футов. Она стояла на якоре, начинался прилив. Два неудачных года. Китового жира мало». Половина бочек пустые. Когда она загорелась около полуночи, я был на берегу. Жир вспыхнул так, что весь город осветило будто днём. Пламя достигло чуть ли не мыса Оспри. Подогнать к берегу побоялись, доки займутся. За какой-нибудь час она сгорела до ватерлинии. А её киль и фальшкиль и теперь там лежат целые, крепкие. Они были дубовые. И кницы тоже дубовые. А дуб Шелтер-Айленда. Как начался пожар? Не знаю. Я был на берегу. Кому это понадобилось, чтобы она сгорела? Как кому? Хозяевам. Вы сами были ее хозяином? Только наполовину. Я бы не мог поджечь судно. Посмотреть бы мне сейчас на те шпангоуты. Посмотреть бы, в каком они состоянии. Теперь вступайте с Богом, сэр. «Ненависть на этом не вскормишь. Мало. Все лучше, чем ничего. Дайте мне только разбогатеть, и я подниму ее киль. Сделаю это ради вас. Проведу черту от третьего выступа до мыса Порти в прилив. Отложу триста футов до этой черты. Я не спал. Руки у меня были напряжены. Кулаки стиснуты и прижаты к животу, чтобы старый шкипер не растаял, но, отпустив его, Я сразу уснул. Когда фараону снился сон, он призывал толкователей, и они толковали ему, что случилось и что случится в его царство. И все было правильно, ибо царство его — это был он сам. Когда сны снятся кому-нибудь из нас, мы тоже идем к психоаналитикам. И они объясняют нам, что происходит в стране, которая есть мы сами. Мне психоаналитики не требовались. Как и большинство современных людей, я не верю ни в пророчества, ни в магию, но чуть не полжизни отдаю тому и другому.